Глава двадцатая Глотая неровности разбитой дороги, БТР трясся на ухабах и рытвинах, а атмосфера в салоне была напряжена до предела. За рулем, как обычно, был профессор, философ развалился на пассажирском сиденье, а Грин с Максом заняли места в салоне на боковых скамьях. — Зачем мы премся в этот Доброград? — воскликнул проф и притормозил, объезжая глубокую воронку. Я все еще поверить не могу. Умник, ты предлагаешь броситься в лапы тигра по собственной воле. Если мы хотим найти выход, то должны попытаться, упрямо гнул свое Макс. Только Инга может дать нам необходимую информацию. Мальчик мой, вступил в дискуссию Фил. Мы шукаем этот призрачный выход уже три года. Он как жить после смерти. Никто не знает, существует действительность он или нет. Ты предлагаешь забить? С вызовом спросил Грин. «Валить тварей пачками и жрать в три горла?» «Не обязательно в три», – ответил Фил, смутившись. «Можно просто жить». «Я уже отрезал нам дорогу к возвращению». Грин вата развел руками. «Мы еще можем повернуть направо и уехать в Ростов. Там, говорят, есть более или менее приличные места», – сказал проф и обернулся. «Трасса М4 рядом. Подумайте, ребята». «Нет», – решительно отрезал Макс. «Едем в стаб». Мне нужно встретиться с Ингой. Ключ к выходу находится в ее руках. «Мальчик мой!» – Филу усмехнулся. «Ну что же ты до сих пор не забрал этот ключ?» «Нужно дать ей в руки один ключ, чтобы получить другой!» На устах Грина заиграла скабрезная улыбка. «Умник! Ну что тебе стоит обаять красивую девушку?» «Ты же настоящий мачо! Я даже завидую некоторым твоим достоинствам!» Максим смотрел на улыбающегося Никиту и корил себя за глупость. Зачем он только показал парню интимные фото умника? Теперь до конца жизни придется слушать подобные плоские шутки. «Ты имеешь в виду мой выдающийся интеллект», – подыграл Макс, решив не ссориться по пустякам. «Ага, о нем самом я и говорю». Грин выразительно кивнул и прикрыл ладонью собственный пах. «Гриня!» – Фил обернулся и укоризненно посмотрел на Никиту. «Ты таки можешь быть серьезным, хотя бы иногда!» «Фил, просто нашему Грину не дает покоя одна маленькая проблема», сказал Макс и развел указательный и большой пальцы правой руки на расстояние нескольких сантиметров. «Совсем крохотное, не больше спичечного коробка!» Никита перестал улыбаться, его лицо вытянулось, а взгляд потяжелел. В БТР воцарилась тишина, нарушаемая лишь урчанием двигателя, И шумом поглощающей неровности дороги подвески. «Ты что, обиделся?» спросил Макс, подумав, что перегнул палку. «У нас проблемы, парни», медленно произнес Грин. «За нами идет орда». «Много их?» спокойно спросил профессор, не отрывая взгляд от дороги. «Сотни», тихо ответил Грин. «Дави на педаль, Пру. Дави, словно в последний раз». Мотор взревел. Тяжелая машина резко рванула вперед и Макс с трудом удержался от падения. «Шансы есть?» – шепотом спросил он Никиту. Грин сжал губы в тонкую линию и отрицательно покачал головой, а затем приложил ладони к вискам и закрыл глаза. «Проф, сколько до этого чертова Доброграда?» – спросил Макс. «Не знаю, навигатор дома забыл», – коротко отшутился профессор. «Выгляни лучше в люк, сделай доброе дело». Держась за потолочные скобы, Максим откинул тяжелую крышку и высунул голову наружу. В лицо ударил плотный поток воздуха, и на глазах мгновенно выступили слезы. В уши ворвался шум ветра и приглушенный клекот, издаваемый сотнями звериных глоток. Макс обернулся на звук и увидел орду зараженных. Она двигалась за ними, поднимая в воздух тучи пыли. Твари неслись по заброшенным, заросшим высокой травой и кустарникам полям серой однородной массой, словно саранча. В передних рядах находились бегуны, лотарейщики и прочие низшие, а за ними бежали кусачи, руберы и, возможно, элитники. С расстояния в несколько сот метров разглядеть подробности было невозможно. Максим наблюдал за миграцией истинных хозяев Стикса без страха или обреченности скорее с любопытством участников фотосафари в лесах Африки. Заметив, что расстояние между ПТР и преследователями не сокращается, он спустился в кабину и сел рядом с Грином. Лицо Никиты было белым как мел. На нем читалось страдание пополам с ужасом. Он прижался к Максу, положил голову ему на плечо и закрыл глаза. Тело парня сотрясало мелкая дрожь. «Что там видно?» – спросил профессор, не оборачиваясь. «Бегут за нами, как саранча», – Макс пожал плечами. «Со стороны Москвы, как я понимаю». «Их там много?» – уточнил Фил. «Горизонта не видно», – ответил Макс. «Нас не догонят», – безбожно фальшивя пропел проф и широко улыбнулся. «Уйдем, да», – Максим кивнул. «Должны уйти. Мы по прямой едем, а они далеко позади и слева». Макса поразило спокойствие стариков, на фоне которого Грин выглядел испуганным маленьким мальчиком. «Что с тобой, бро?» – с тревогой спросил Максим. «Мне очень больно», – произнес Грин слабым голосом. «Будто воткнули в затылок раскаленную спицу. Я еще никогда не видел и не чувствовал столько твари рядом с собой». «Выключить дар не получается?» «Не-а», Никита отрицательно помотал головой. «Самое хреновое, что на фоне Орды – «Я не почувствую других, если они появятся неподалеку». «Держись, Кит!» – Макс положил руку на плечо друга и крепко его сжал. «Ты справишься!» Он уверенным тоном произносил слова поддержки Никите, а сам разве что не трясся от страха. Максим понимал, что при встрече с таким количеством тварей выжить невозможно. Не помогут ни пушки, ни пулеметы, ни танки. Зараженным неведом страх. Они не отступают при виде опасности и идут до конца, словно армия роботов, выполняющих записанную в памяти программу. Макс встал на ноги, откинул люк и снова подставил затылок тугим потоком воздуха. Ему показалось, что орда зараженных далеко за кормой увеличилась в размерах. Клубы пыли за ними поднялись над степью густым облаком и превратили солнце в кроваво-красный шар, плавающий в грязном тумане. Ветер дул с северо-востока. Он был довольно сильным, и Макс не сразу понял, что вносит диссонанс в его мироощущение. Запах смерти и разложения. Он отчетливо чувствовался в воздухе, но орда была с подветренной стороны. Ветер сносил издаваемую ею вонь на запад вместе с облаками пыли, и воздух над дорогой должен быть чист. Максим выглянул за пулеметную башню и потерял дар речи. Далеко впереди и слева он увидел темную колеблющуюся массу. Еще одна орда. Твари брали их в клещи. По крайней мере, так это выглядело со стороны. Макс понимал, что их БТР для нескольких тысяч зараженных даже на приманку не тянет. Скорее всего, они оказались на пути мигрирующих орд случайно. Но этот факт ничего не менял в сложившемся раскладе. Шансы выжить таялись каждой секундой. «Орда!» – заорал Макс, проваливаясь внутрь боевой машины. «Впереди слева еще одна орда!» «Черт!» – крикнул проф и ударил кулаком по сиденью. «Грин! Почему ты молчал?» Никита не ответил. Он полулежал на лавке с закатившимися глазами. Парня били конвульсии. На лбу выступила испарина, а зубы издавали громкий скрежет. «Поворачивай!» – закричал Макс. «Право руля давай!» «Там поля сплошные!» С отчаянием в голосе ответил проф. «У нас скорость упадет, и твари догонят. А если прямо поедем, есть шанс под носом у них проскочить и укрыться в стабе. Ты предлагаешь ехать в пасть смерти, но зато с комфортом и по ровной дороге?» Взревел Макс. «Поворачивай машину, или я сам поведу!» «Не упрямься, проф!» Подал голос молчавший до этого философ. «Умник дело, говори!» «Черт с вами!» Зло сказал профессор и увел БТР в крутой разворот. Максим не удержался и вместе с Грином повалился на пол между сидений. БТР начал бросать из стороны в сторону. Он несся по бездорожью, проваливался в ямы и подпрыгивал на кочках. Макс стиснул зубы и прижал к груди голову Никиты, чтобы защитить его от сильных ударов о металл корпуса. Уже через несколько минут Макса начало укачивать. Его тошнило. И реальность вокруг плыла и размывалась, будто акварель под струями воды. он смотрел в пляшущий потолок бронемашины над головой и проклинал тот день, когда оказался в Стиксе. В детстве он мечтал о приключениях и зачитывался боевой фантастикой. Но реальность все расставила по местам. На самом деле, он хотел тихой, спокойной и безопасной жизни где-нибудь в небольшом поселке на природе. Подальше от города и шума машин. Там, где нет укрепленных периметров, блокпостов и вкопанных в землю разнокалиберных орудий. Грину становилось все хуже. Он уже не двигался. Его сильное мускулистое тело обмякло и перекатывалось с боку на бок бесформенным кулем. Глядя на состояние друга, Максим понял, что твари их догоняют. «Бесполезно!» – заорал проф, нажал на тормоз и развернул БТР носом к приближающейся орде. «Мы все равно не уйдем!» «Предлагаю продать свои жизни как можно дороже». Когда проф полез в башню, а философ высунулся из люка с ручным пулеметом на перевес, Максим какое-то время колебался. Он сидел рядом с потерявшим сознание Никитой и никак не решался его застрелить. Ему было тошно от одной только мысли, что твари доберутся до парня и начнут жрать его живьем. Ведь в горячке боя он может не успеть спуститься вниз, и сделать предпоследний выстрел. Предпоследний, потому что одну пулю он точно оставит для себя. После нервного оклика философа Макс спрятал пистолет в кобуру и высунулся наружу. Вся равнина перед ними была заполонена зараженными. Они неслись вперед, словно гигантская бурая волна, которая неумолимо заливала все видимое пространство. Сквозь прицел пулемета Максим видел смерть. Грин говорил ему когда-то, что ее боятся все. Боятся в Стиксе не меньше, чем на земле. Боятся даже, если разменяли несколько сотен лет и вышли живыми из длинной вереницы кровавых боев и разборок. Макс покрепче сжал приклад и поймал в прицел особенно крупного кусача. Твари приближались, и их уже можно было различать. Договоренность не стрелять до последнего была бессмысленной, Но деды решили, что нужно подождать до тех пор, пока Орда не приблизится на несколько десятков метров, чтобы уничтожить как можно больше зараженных. Макс был с собой честен. Он бы предпочел закрыться в БТР, выпить водки и начать отстреливаться лишь тогда, когда острые когти элитников скроют машину, будто ржавую консервную банку. Существовал еще один вариант действий. Он мог застрелить профессора и философа, закрыться в БТР и проверить слова калмыка, утверждающего, что они с Грином высших тварей не интересуют. А низшие в любом случае вскрыть БТР не смогут. Всего два выстрела, всего две жизни людей, которых Макс толком не знает даже, и они с Никитой еще покоптят вечно хмурое небо стикс. Максим не сомневался, что настоящий умник так бы и поступил, как и тот Грин который запечатлен на первых фотографиях в его смартфоне. Но он после такого не смог бы жить, и рано или поздно все равно пустил бы пулю в висок. Или это сделал бы Грин после того, как узнал о цене собственного спасения. Твари приближались, и Максим приготовился стрелять. Он оперся локтями о бронированный корпус, положил палец на курок пулемета и вдруг услышал рев моторов, раздающийся из-за спины. Они с Филом обернулись словно по команде, и у Макса от удивления отвисла челюсть. На них катилось несколько огромных серых шаров, каждый с десяток метров в поперечнике, а за ними следом летели беспилотники. «Вниз!» – заорал Философ и провалился в люк, даже не прихватив пулемет. Максим не заставил себя долго ждать и повторил его нехитрый маневр. «Внешники!» – выдохнул Фил с безумной улыбкой на лице. «Бо, свидетели, я никогда не был так рад их появлению, как сейчас! Проф дискотека отменяется, прыгай за руль! Если нас не расстреляют беспилотники и раздавят скреберами, мы можем попытаться отсюда улизнуть!» Словно в подтверждении его слов снаружи прозвучали залпы автоматических орудий, и БТР содрогнулся от раздавшихся рядом взрывов. «На любую хитрую жопу всегда найдется правильный болт!» – заорал проф и сел за руль. «Держитесь крепко, парни!» Взревел двигатель. Тяжелая машина рванула с места и ушла в разворот. А корпус били стела тела зараженных. Они визжали и клекотали, попадая под колеса, но Макс еще не слышал в стиксе звуков сладостнее этих. Прогремели еще несколько взрывов. БТР швырнуло в сторону, и по корпусу застучали то ли осколки, то ли останки тварей. Фил продолжал улыбаться до ушей, словно умалишенный, и вдруг запел «Хава на гилу». Старик почти не фальшивил, но голоса у него не было. Песня в его исполнении была похожа на рев пьяного медведя, но из-за сказочного спасения Макса обуяла эйфория, и он начал подпевать, не зная слов. Через минуту к хору присоединился профессор, и небольшое пространство внутри боевой машины заполнили вопли, лишь отдаленно напоминающие пение. Макса душило любопытство. Его просто распирало от адреналиновой бури, бушующей в крови. Не прекращая петь, он вскочил на ноги, открыл тяжелую створку люка и выглянул наружу. В нескольких сотнях метров позади шло сражение, достойное камер лучших творцов голливудских ужастиков. Серые шары развернулись в тварей, похожих на огромных мокриц, и с невероятным проворством пожирали зараженных вокруг себя. Это пиршество сопровождалось звериными воплями и странными утробными звуками, которые издавали скрейберы. Над полем боя по кругу летали тяжелые беспилотники. Они выпускали по сражающимся ракеты, и среди кровавого месива то тут, то там расцветали огненные вспышки взрывов. Вдруг песня в салоне оборвалась. Почуяв неладное, Макс нырнул вниз и увидел, что безудержное веселье сменилось отчаянием. «Что случилось?» Заорал он. «Впереди военная техника», – обреченно сказал проф. «Это внешники. Я даже не знаю, что лучше – быть сожранным тварями или попасть в их скотобойни». «Разворачиваемся назад!» – крикнул Макс. «Мы можем проскочить, а если поедем вперед, точно попадем под огонь». Еще какое-то время проф молча ехал вперед, обдумывая сказанное, а затем уже в который раз за день ушел в крутой разворот. «Где наша не пропадала? Наша пропадала везде!» – проорал Фил. «Молодыми мы с профом уже точно не помрем!» Вновь началась бешеная гонка по пересеченной местности. Макс даже держаться за скобы больше не пытался, а стоически переносил прыжки и падения тяжелой машины, удерживая голову Грина на коленях. Со смертью он уже примирился и теперь жалел лишь о том, что не может наблюдать со стороны за тем, Как их БТР, преследуемый техникой внешников, врывается в гущу сражения, маневрирует между скреберами, уходит от столкновений с зараженными и несется вперед, невзирая на опасности. Вдруг Проф и Фил заорали во весь голос. БТР врезался в какое-то препятствие, его сначала развернуло боком, а затем в корпус что-то ударило. Тяжелый вибрирующий звук грохнул по ушам, Максим инстинктивно замедлил время и у него возникло ощущение, что он оказался внутри большого церковного колокола. Пространство в машине гудело набатом, а сама она медленно переворачивалась в воздухе. Через мгновение временной поток вернул привычную скорость. БТР упал на крышу, и Максим ударился головой о металл. Он потерял сознание с дурацкой мыслью о том, что в Стиксе это уже стало традицией.